— Это должна сделать ты, а не я, — покачал головой ведун. — Мне это не по силам, а вот ты сможешь. — Как? — Я научу тебя, как проникнуть в его сны. Ты войдешь в сон ясеня, уговоришь его вернуться и встретиться под вашим кленом или липой, не помню, что там у вас за дерево. — Ясень, а как проникать в сон? Прежде всего, это нужно делать ночью, когда жертва спит. — Вы хотите, чтобы я пришла к вам ночью? Любава вдруг вспомнила о платке и торпливо повязала на голову. — Я тебя не неволю, — пожал плечами Олег. — Еще не поздно вернуться к отцу. — Нет, не вернусь, — вотнула головой девушка. — Я согласна. Если ты не сможешь уговорить его вернуться, ты будешь опозорена, и твоя жизнь пойдет прахом. — Я согласна. Если он не сможет уговорить остальных артельщиков вернуться, твоя жизнь пойдет прахом. — Я согласна. — Если ты... — Я согласна. Перебила его Любава. — Ну, если так, тогда пошли. Ведун стрельнул взглядом по улице. Народу в здешнем мегаполисе было изрядно, все спешили по своим делам. Мужчина, мерно обеседующий с двумя девушками, внимания ничего не привлек. Посему никаких мороков Олег решил не ставить и следы не заметать. В больших городах люди и без того друг друга почти не замечают. Так какой смысл лишний раз силы тратить? Ворота постоялого двора были открыты на астиж. Здесь распрягали лошадей обоза в полтора десятка телек. В возникшей толкучке кто-то уводил лошадей, кто-то снимал рогожу с повозок, кто-то перекидывал мешки. На постояльце его спутниц никто и не посмотрел. Не просит ничего человек, и хорошо, без того хлопот хватает. В светелке ведун посадил гостью на постель, Сам отошел к стене напротив, снял пояс, опустился на сундук. «Слушай меня внимательно, девочка, и запоминай. Ну, самое главное так это то, что дверь открыта, и ты в любой миг можешь встать и выйти. Жизнь твоя, судьба твоя, посему, мы по воле твоей мы делать все будем, и никак иначе». «Учи колдовству, кудесник». Упрямо мотнула головой Любава. «Мне без ясеня свет не мил. Боюсь, только не получится. У нас в роду ведьм отродясь не бывало». «Ну, это не страшно». Олег расстегнул ворот рубахи. «Чародейство с попаданием из своего сна в сон любого человека по своему желанию. На самом деле совсем не сложное, Любому по силам». Иные люди, знающие чуть не каждую ночь, им пользуются, дабы со знакомыми беседовать. Проще телефона. «Э, — Проще чего? — спросила девушка. — Проще голубиной почты, — сходу поправился ведун. — Так вот, тебе нужно вспомнить твоего любимого. Его облик, голос, запах, голосы, улыбку, глаза, как можно подробнее. Когда заснешь ты, прилетит к тебе птица Сирин. Увидит, о ком ты мечтаешь, и захочет сама на него посмотреть. Подхватит тебя и к желанному перенесет. Коли неверно для нее облик любимого создашь, перепутать она может и к другому перенесет. — Я его два года не видела, колдун! — заметно притихнув, прошептала Любава. — Дверь открыта. — напомнил ведун. — Решай сама. — Я попробую. — Еще тише, — сказала она. — Закрой глаза и вспоминай. До ночи время еще есть. Если хочешь с ним встретиться, то должна увидеть с кем. Любава послушно закрыла глаза, опустив руки ладонями на колени. — И что потом? — Когда птица-сирин отнесет тебя к ясеню, вы будете рядом, но в разных снах, — продолжил урок Олег. Чтобы соединить их, нужно одолеть границу, сделать разные сны единым. Проще всего при этом избавиться от своего. Представляешь себе вокруг ясеня густой-густой туман, в котором ничего нет, только белая рыхлая пелена но не везде а только вокруг него иначе заблудишься затем входишь в этот туман и идешь к своему суженному поскольку в пустом тумане никаких твоих образов нет то твой сон наполнится видениями ясеня но вместе с ними в его видениях окажешься и ты сама туман потихоньку рассеется Образы совпадут, сон станет общим. Ты окажешься рядом, сможешь с ним говорить. Тебе нужно убедить его вернуться в углич. Вот и все, чародейство. Справишься? — Если это так просто, почему все люди не пользуются с нами для разговоров? — приоткрыла глаза гостя. — Не знаю, — пожал плечами ведун. — Обычно смертные жалуются, что заснув. Они забывают во всех планах, составленных наяву, и просто спят, не в силах совершить осмысленных поступков. — А я? Я тоже не могу. — Любава вскинула ладонь губам. — А ты пробовала? — неожиданно спросила лесная ведьма. — Нет, — призналась девушка. — Пока не попробуешь, не узнаешь. — Сирень пересекла светелку и встала у окна. — Закрой глаза и попытайся вызвать перед собой его образ. Когда наступит ночь, ты должна быть готова. «Хорошо — Хорошо. Любава подняла голову, опустила веки, собрала губы в розовый бутончик и замерла. Чтобы ей не мешать, Сирень тихонько поднялся, вышел из светелки и спустился вниз в кабак заказал себе заливное из белорыбицы и кувшин кваса. До наступления темноты оставалось еще часа три. Столько времени в тишине и покое ему было не просидеть. Это только сирень, способна сутки напролет стоять молча, в одном месте не меняя позы и глядя в одну и ту же точку. И ладно, если это происходит на палубе у шкуя мимо проплывают берега от волн летят брызги которые сам поворачивают то вправо то влево но когда ведьма вела себя как в светелке на отдыхе олегу становилось не по себе когда на вологду опустилась долгожданная ночь окрасив окна в черный цвет и погасив шумы большого города серединен поднялся наверх в комнату — кивнул. Думаю, пора. В такое время все корабли давно стоят на якорях, а команда спит, как сурки. Чего еще ей ночью делать? Любава, ты готова? — Мне кажется, я его вспомнила, — неуверенно ответила девушка. — Думай о ясене, думай прямо сейчас, — приказала сирень, отворачиваясь от слюдяного окна. Немедленно подошла к девушке. «Думай, каков он из себя, как ведет себя, как пахнет. Думай о сонном облаке, в которое он сейчас погружен. Думай о том, как идешь к нему». Сирень провела рукой над головой девушки, и та обмякла, откинулась на спину, ровно и глубоко дыша. «Ого!» — шепотом изумился Олег. «Как ты это сделала?» — Меня учили жизни не только волки и лешие, но и берегини лесные, — ответила ведьма. — Если я никогда не помогаю людям, это вовсе не значит, что я этого не умею. — Здорово! — улыбнулся Середин. — Ты молодец! — Ну, так что, как полагаешь, правильно мы влюбленным помогаем? — Мне кажется, она просто безумна. Отказаться от уже сложившейся, сытой, спокойной жизни ради несбыточной надежды на встречу с недостойным мальцом? Как говорят в народе, любовь зла, полюбишь и козла. Не стал спорить ведун. Вижу. И все-таки колдун. На какой-то миг я ей позавидовала. Пусть она безумна. Но она знает, чего хочет, о чем мечтает, к чему стремится. И это не ненависть, не месть. Это просто человек найдет своего сморчка и тем будет счастлива. А для чего живем мы? Чтобы стать счастливыми, чтобы сделать землю чища, мир лучше. Уверен ли ты, что делаешь мир лучше, а не хуже, колдун? Нет, Сирен не уверен, усмехнулся Олег. — Но своему мнению я обычно доверяю больше, нежели чужому, и поступаю так, как считаю правильным. У тебя есть возможность это доказать, Колдун. Резко повернула голову девочка. Похоже, выследить тебя удалось не только девице, но и ее семье. Слышишь, они пришли.